Глава 1. Нехватка лидерских амбиций. Что бы ты сделала, если бы не боялась? Моя бабушка Розалин Эйнхардн родилась на 52 года раньше меня, 28 августа 1917 года. Как и многие бедные еврейские семьи, жившие в пригородах Нью-Йорка, её обитало в небольшой перенаселённой квартирке по соседству с роднёй. Её родители, дяди и тёти обращались к её двоюродным братьям по именам, а на её долю, равно как и на долю её сестёр, оставалось лишь слово девочка. Во время Великой депрессии ей пришлось оставить обучение в школе Морис, чтобы помогать семье. Она пришивала тряпичные цветы к нижнему белью, которое её мать затем перепродавала, зарабатывая на этом сущие гроши. Никто в их общине не мог помыслить о том, чтобы заставить бросить школу мальчика. Обучение будущих мужчин давало надежду на финансовое благополучие семьи и продвижение вверх по социальной лестнице. Для девочек образование считалось куда менее важным, как по финансовым причинам, ведь от девочки не приходится ждать существенных взносов в семейную копилку, так и по причинам культурным. В то время как мальчикам полагалось изучать Тору, девочки должны были учиться правильно вести хозяйство. К счастью, для моей бабушки местный учитель настоял на том, чтобы она вернулась к учёбе. И она действительно вернулась и не только окончила школу, но и получила впоследствии диплом Калифорнийского университета в Беркли. После окончания колледжа девочка пошла торговать книгами в магазин Дэвидс на 5-й авеню. Семейная легенда гласит, что когда она оставила работу, чтобы выйти замуж за моего деда, хозяину Дэвидс пришлось нанять вместо неё четырёх сотрудников. Года спустя, когда бизнес моего деда начал прогорать, бабушка сама взялась за дело и, предприняв ряд неприятных мер, на которые дед не решался, спасла семью от финансового краха. А вновь проявить свои бизнес-таланты ей довелось, когда ей было уже за 40. У неё диагностировали рак груди, однако она сумела побороть болезнь, после чего с азартом принялась собирать деньги для клиники, где её сумели вылечить. Для этого она продавала часы, превратив в импровизированный магазин кузов собственной машины. В конечном итоге ей удалось добиться такой доходности бизнеса, что ей обзавидовались бы и в Apple. Я не знаю более энергичного и настойчивого человека, чем моя бабушка. И когда я слышу слова Уоррена Баффета о том, что ему пришлось конкурировать лишь с половиной человечества, я вспоминаю её и думаю о том, как могла бы сложиться её жизнь, родись она столетие спустя. Когда у моей бабушки появились дети, моя мать и двое её брата, она твёрдо решила дать им всем образование. Моя мать поступила в Пенсильванский университет, где парни и девушки обучались совместно. В 1965 году она получила диплом по французской литературе и занялась изучением рынка труда, который по её убеждению открывал перед женщиной лишь две возможности: стать учительницей или медицинской сестрой. Яна выбрала профессию учительницы, а затем начала учиться дальше, чтобы получить степень доктора философии, вышла замуж, но с беременностью в мную тотчас оставила карьеру. В те времена мужчин, которые не мог самостоятельно обеспечить семью и нуждался для этого в помощи жены, считали слабоком, так что моя мать стала домохозяйкой, активно участвуя при этом в волонтёрской работе. Освещённые веками разделения труда выстаржествовала Я выросла в традиционной семье, но мои родители всегда возлагали одинаковые надежды на меня, мою сестру и брата. От нас троих ждали успешной учебы в школе, у нас были одинаковые обязанности по дому, и нам предлагали одинаковый набор внешкольных занятий. Кроме того, родители хотели, чтобы мы занимались спортом. Моя сестра и брат были членами школьных спортивных команд, что же до меня, то я в спорте всегда была среди последних. Но несмотря на мои спортивные неудачи, я выросла с убеждением, что могу делать всё то же, что и мальчишки, и передо мной открыты все пути. Осенью 1987 года я начала учиться в колледже. Мои одноклассники и одноклассницы, как мне казалось, одинаково ревностно относились к занятиям. Насколько я помню, к своей будущей карьере я относилась так же, как и учащиеся вместе со мной парни. Не припоминаю я разговоров о том, как найти правильный баланс между детьми и карьерой. Мы все полагали, что справимся и с тем, и с другим. Парни и девушки открыто и напористо конкурировали друг с другом в классах, на внеурочных занятиях и на собеседованиях с потенциальными работодателями. От моей бабушки меня отделяло всего два поколения. А правила игры уже, казалось, стали одинаковыми для всех. Тем не менее, прошло 20 лет с тех пор, как я окончила колледж, а мир изменился отнюдь не так сильно, как я рассчитывала. Почти все мои одноклассники работают по специальности. Что касается одноклассниц, примерно половина из них работает в офисах полный либо неполный день, а остальные стали домохозяйками либо, подобно моей матери, занимаются волонтёрством. Эта картина хорошо отражает ситуацию в национальном масштабе. Женщина, получившая качественное образование, по сравнению со своими однокурсниками, куда чаще отказываются от карьерных высот или вовсе бросают работу. неудивительно, что этот факт заставляет и руководителей фирм, и наставников активно вкладываться в профессиональное развитие мужчин, ведь даже статистика утверждает, что они с большей вероятностью останутся в профессии. Жудит Родин, президент фонда Рокфеллера и первая в истории женщина, ставшая президентом университета, входящего в лигу плюща, однажды занятила его аудиторию, состоявшую из женщин моего возраста. Моё поколение боролось изо всех сил, чтобы у вас был выбор. Мы верим в выбор, и всё же мы не рассчитывали на то, что многие из вас сделают выбор в пользу того, чтобы отказаться от работы и карьеры. Что ж происходит? Моё поколение выросло в эпоху, когда признаков равенства между полами становилось всё больше, и мы надеялись, что эта тенденция сохранится. Оглядываясь назад, понимаешь, сколь наивными идеалистами мы тогда были. Успешно совмещать карьеру и личную жизнь оказалось гораздо сложнее, чем мы думали когда-то. В те годы, когда нам требовалось тратить все свое время на карьеру, голос природы столь же властно требовал рожать детей. Наши партнеры вовсе не стремились растить их вместе с нами и заниматься хозяйством. Так что каждая из нас рано или поздно оказывалась в ситуации, когда надо было вкалывать сразу на двух работах, причем на каждый полный день. Руководство компании не давало нам возможности гибко совмещать карьеру с обязанностями по дому. Этого мы не сумели предугадать. Проблема застала нас врасплох. Если моё поколение было чересчур наивным, то следующее оказалось, пожалуй, чересчур практичным. Мы понимали слишком мало, тогда как сегодняшние девушки знают, наверное, слишком много. Современные молодые женщины стали первым поколением истинно равных возможностей, но они же первыми осознали, что это равенство не гарантирует профессиональных достижений. Многие из них наблюдали за отчаянными попытками своих матерей успеть всё и решили, что чем-то следует жертвовать. Этим чем-то чаще всего оказывается именно карьера. Несомненно, женщинам вполне хватает знаний и умений, чтобы стать лидерами на работе. У девушки обычно учатся лучше юношей. На их счету примерно 57% дипломов бакалавра и около 60% магистерских дипломов, выдаваемых в США. Такая же ситуация и в России. Там на долю женщин приходится порядка 57 дипломов о высшем образовании. В Европе доля женщин в возрасте 20-24 лет, получивших полное среднее образование, составляет 82%, тогда как среди мужчин эта цифра достигает лишь 77%. Такая разница в уровне образования даже породила волну утверждения о том, что мужчины выраждаются увы привычка сначала поднять руку, потом дождаться кивка учителя или ж тогда высказываться ценится лишь в школе, а в жизни она вознаграждается крайне редко. Карьерные успехи зачастую зависят от умения рискнуть и отстаивать свою позицию, иными словами о тех качеств, которые девочка не должна проявлять. Возможно, именно этим можно объяснить то, что академические успехи женщин не приводят их к высоким постам. Первые ступени карьерной лестницы, на которых оказываются получившие образование молодые люди, переполнены женщинами, но на поступах к высотам, ведущим прямиком к руководящим должностям, оказываются сплошь мужчины. Для отсеева представительниц прекрасного пола есть много причин. Но одна из важнейших нехватка лидерских амбиций. Разумеется, у многих женщин карьерные устремления ничуть не уступают мужским. Но если копнуть глубже, мы обнаружим то, о чём неумолимо свидетельствует статистика. Во многих областях мужчины добиваются высших постов куда настойчивее женщин. Исследование, проведённое компанией McKinsey в 2012 году среди более чем 4000 сотрудников крупнейших компаний, показало, а должности президента корпорации мечтают 36% мужчин и лишь 18% женщин. Любая должность, предполагающая высокий уровень власти и ответственности и требующая умения решать сложные проблемы, больше привлекает представителей мужского пола. Поскольку недостаток амбиций ярче всего проявляется на высших уровнях власти, динамика становится всё очевиднее с подъёмом на каждую очередную ступеньку карьерной лестницы. Исследование, проведённое среди студентов колледжей, выявило, что мужчины чаще женщин считают приоритетом в карьере занять руководящие должности в течение 3 лет после получения диплома. Даже среди высокообразованных профессионалов, представителей мужского пола чаще называют себя амбициозными. К счастью, есть надежда, что в следующем поколении ситуация изменится. Исследование, проведённое специалистами центра Pure Research в 2012 году, показало, что впервые среди молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет молодые женщины чаще, чем их сверстники-мужчины, называют успешную и высокооплачиваемую работу в числе своих жизненных приоритетов. 66% против 59%. А исследование, участниками которого стали представители поколения двухтысячных, выявило, что сегодня молодые женщины заявляют о собственной амбициозности не чуть не реже, чем мужчины. Здесь мы видим существенное улучшение, пусть и в отдельной демографической группе. Однако недостаток амбиций у женщин продолжает сказываться Женщины поколения 2000-х реже, чем мужчины, готовы согласиться с утверждением: "Я буду добиваться лидерского положения в любой области, в которой мне доведётся работать". Кроме того, они значительно реже мужчин готовы говорить о себе как о лидерах, уверенных в себе и готовых идти на риск. Поскольку мужчины с большей энергией готовы бороться за лидерские позиции, Они, естественно, добиваются успеха в этой борьбе, особенно с учётом тех трудностей, с которыми приходится сталкиваться женщинам. Это началось задолго до того, как сегодняшние лидеры вышли на рынок труда. Писательница Саманда Энту с мужем как-то прочли выпускной альбом, который их дочери вручили по окончании детского сада. Там в частности были собраны ответы детей на вопрос: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?" Родители обратили внимание на то, что желание стать президентом высказали несколько мальчиков, однако среди девочек желающих не нашлось. Имеющиеся данные позволяют предположить, что в старф взрослыми эти девочки будут вести себя точно так же. В начальных и средних классах мальчики чаще, чем девочки, мечтают о руководящей работе в будущем. А если посмотреть на 50 лучших колледжей США, мы увидим, что в каждом из них студенческими советами руководят исключительно юноши. Профессиональные амбиции вполне естественны для мужчин, для женщин считаются делом второстепенным, а кое-где и открыто неодобряемым. Очень амбициозная особа. В нашей культуре это отнюдь не комплимент. Неуступчивая и агрессивная женщина, по мнению многих, нарушает неписанный кодекс поведения в обществе. Амбициозными, властными, успешными мужчинами принято восхищаться, тогда как представительницы противоположного пола, демонстрирующие точь-в-точь точь те же качества, зачастую получают лишь общественное порицание. За свои достижения женщины вынуждены платить высокую цену». Нельзя забывать и о том, что несмотря на все достижения прогресса, социум оказывает на женщину постоянное давление, заставляя её с юного возраста думать о будущем браке. Когда я поступила в колледж, мои родители переживали отнюдь не только за мои академические успехи. Заметно больше их волновало другое: сумею ли я там найти себе мужа? Они постоянно твердили мне, что достойная женщина выходит замуж рано, пока всех подходящих женихов не расхватали более удачливые соперницы. Следуя их советам, я рассматривала каждого парня, пригласившего меня на свидание, как потенциального мужа. что, поверьте, в 19-летнем возрасте способна сгубить отношения на корню. Когда я оканчивала университет, мой дипломный руководитель Ларри Саммерс предложил мне подать документы на получение международной стипендии. Я решительно отказалась. За границей оказалось мне совершенно неподходящим местом для поисков мужа. Вместо этого я переехала в Вашингтон, где, как известно, достойных мужчин великое множество. План сработал. Уже через год после окончания колледжа я встретила мужчину, который был не просто достойным, но великолепным во всех отношениях, и вышла за него замуж. Мне было 24 года, и я была убеждена, что брак необходимый шаг к счастливой и насыщенной жизни. Но вы всё оказалось не так, как я мечтала. Я была ещё недостаточно взрослой для того, чтобы принимать такие судьбоносные решения. Наши отношения вскоре разладились, и к 25 годам я успела не только побывать замужем, но и развестись. В то время развод казался мне тяжким личным поражением. Ещё много лет я искренне считала, что все мои профессиональные достижения, сколь бы впечатляющими они не были, бледнеют на фоне алой буквы Р, будто пылающей на груди разведённой дамы. Лишь почти 10 лет спустя выяснилось, что ещё они всех достойных мужчин разобрали. Именно тогда я вышла замуж за Дэвида Голдберга. Гейл Лемон, заместитель директора Совета по международным отношениям и зарубежной политике, как и я, считала когда-то брак делом куда более важным, чем карьера. В своей публикации в журнале The Atlantic она рассказывает: "Когда мне было 27, передо мной открылась великолепная возможность получить стипендию, чтобы поехать на учёбу в Германию, изучать немецкий и одновременно работать для Wall Street Journal. Честно говоря, для молодой женщины, которой ещё не исполнилось 30, это был шанс" Я знала, что обучение в Германии поможет мне подготовиться к магистратуре, да и в дальнейшем сослужит хорошую службу. Однако мои подруги были в ужасе. Они не могли представить, как можно на целый год уехать за границу, бросив своего бойфренда. А когда мы с моим тогдашним другом отправились на барбекю, его шеф отвёл меня в сторону, чтобы сообщить, что в тех краях я вряд ли найду такого классного парня. Именно в подобном отношении, по мнению Гейл, кроется причина того, что многие женщины до сих пор считают слово амбициозность чем-то вроде оскорбления. Я много раз слышала, как разные люди утверждают, что дело не в амбициях. По их мнению, женщины не менее амбициозны, чем мужчины, однако они ставят перед собой в жизни иные, более важные цели. Я не отрицаю этого и не пытаюсь оспорить. В жизни, помимо карьерных успехов, есть и другие значимые вещи. К примеру, воспитание детей, самореализация, общественная деятельность, помощь другим. Кроме того, многие люди с удовольствием выполняют свою работу и даже не помышляют и не обязаны это делать. О должности президента компании. Руководящая позиция – не единственный способ изменить этот мир к лучшему. Я не отрицаю и того, что между мужчинами и женщинами существуют биологические различия. Я сама вскармила грудью двоих детей, потому что мой мужу вы никак не мог бы сделать это за меня. Может быть, именно из-за различия между полами, женщина более заботливая, а мужчина настойчиво. Возможно. Тем не менее, в современном мире, где нет необходимости добывать пищу охотой в джунглях, стремление к лидерству воспитывается и поддерживается по большей части культурными реалиями. То, как человек оценивает свои возможности, какие цели он перед собой ставит, продиктовано в основном ожиданиями общества. С самого рождения к мальчикам и девочкам относятся по-разному. С девочками родители больше разговаривают. В то же время матери часто переоценивают способность своих маленьких сыновей передвигаться самостоятельно, а соответствующие способности дочерей напротив недооценивают. Искренне верю, что девочки больше нуждаются в помощи. Мамы больше возится с маленькими дочерьми, даря им заботу и ласку, а сыновьям наоборот часто дают возможность играть самостоятельно. Есть и другие, более очевидные выпиющие социальные установки. Когда-то компания «Гимбари», производящая детскую одежду, выпустила в продажу легкие комбинезончики для младенцев. На мальчиковых моделях красовалась надпись «Умный, как папа», а на девчачьих «Хорошенькая, как мама». В том же году в продажу появились футболки о компании «Джи Си Пенни» с надписью «Я слишком красива, чтобы делать уроки, так что мой брат делает их за меня». И случилось всё это, прошу заметить, отнюдь не в 1951, а на полвека позже, в 2001 году. Самое худшее, что подобные послания не только поощряют девочек к тому, чтобы быть поверхностными, но и оказывают им вправе на лидерство. Стоит девочке попытаться быть лидером, и её тут же начинают обзывать командиршей. Между тем, мальчикам не приходится выслушивать подобные колкости. Если мальчишка стремится командовать, это никого не удивляет и не оскорбляет. Меня называли командиршей всё моё детство. И по собственному опыту могу сказать, что это отнюдь не комплимент. Мои родственники обожают вновь и вновь, не скрывая усмешек, пересказывать историю о том, как в детстве я пыталась строить из себя командиршу. Действительно, когда я училась в начальной школе, я требовала, чтобы мои младшие брат и сестра, Дэвид и Мишель, следовали за мной повсюду, выслушивали мои монологи, и, когда я заканчивала, а восклицали: "Верно!" Я была старшей в компании соседских детей, и то и дело организовывала различные представления, выступая в качестве режиссёра или клубы, которыми пыталась руководить. Люди обычно смеются над детьми историями, а я сама до сих пор чувствую лёгкий укол стыда, вспоминая о них. Возможно, именно поэтому я написала целую книгу о том, почему женщинам не стоит стыдиться подобного поведения. Даже когда нам всем было уже за тридцать, мои младшие брат и сестра продолжали дразнить меня, вспоминая эти истории. На нашей с Дэйвом свадьбе Дэвид и Мишель произнесли милый и забавный тост, начав его так. Вы, наверное, думаете, что мы просто младшие брата и сестра Шерил? На самом деле мы ее первые подчиненные, номер один и номер два. Одному из нас был год, другому три, и мы были слабые и никчемные. Мы были неорганизованными, ленивыми, нам легче было соргнуть на себя еду, чем прочесть утреннюю газету. Но Шырли видела в нас потенциал. Она взяла нас под крыло и больше 10 лет возилась с нами, подгоняя и подстёгивая, чтобы мы развивались в нужном направлении. Все рассмеялись, Дэвид и Мишель продолжали. Насколько мы знаем, Шырли никогда не играла как все дети. Вместо этого она организовывала игры других детей. Также пристально она следила и за взрослыми. Когда наши родители отправлялись в отпуск, с нами оставались бабушка и дед. Ширли всегда протестовала. «Теперь мне придется следить за Дэвидом и Мишель. Ну и бабушке с дедушкой тоже. Это не честно». Гости расхохотались еще громче. Я тоже смеялась, но что-то во мне, какая-то малая моя часть, полагала, что не гоже маленькой девочке столь явно демонстрировать свое стремление командовать. Это была та самая часть моей души, которая считала, что женщине больше к лицу угодничать и потакать. С ранних лет мальчиков приучают к тому, чтобы брать на себя ответственность и высказывать свое мнение. Учителя чаще общаются с мальчиками, чаще вызывают их отвечать, задают им больше вопросов. Кроме того, мальчики чаще выкрикивают ответы с места. И в этом случае учителя их внимательно выслушивают, когда девочки... Пытаются отвечать, не будучи вызванными. Учителя обычно корят их за нарушение правил, напоминая, что желающий ответить должен сначала поднять руку. Недавно я получила напоминание о том, что подобные модели поведения продолжают действовать и во взрослом мире. На недавнем скромнем ужине, куда я была приглашена на лиду с другими руководителями компаний, почетный гость, выступая с речью, говорил без единой остановки. К, соответственно, задать вопрос или высказать замечание можно было лишь перебив выступающего. Трое или четверо мужчин так и сделали, и почётный гость вежливо отвечал на задние имева вопросы после ответов вновь возвращаясь к своему уступлению. В какой-то момент я тоже решила вступить в беседу, но в ответ на мою попытку выступающий рявкнул: "Дайте мне закончить. Вы совсем не умеете слушать". После этого ещё несколько мужчин вставляли свои реплики, к чему выступающий относился весьма лояльно. Но затем голос подала единственная, кроме меня, женщина-руководитель, присутствовавшая на ужине. И он вновь взорвался, жёстко раскритиковав её за то, что она его перебила. После ужина один из присутствовавших на нём мужчин-руководителей отвёл меня в сторону и сказал, что заметил, как выступавшие за такоа-орты исключительно женщинам, и что он хорошо понимает мои чувства, поскольку будучи латиноамериканцем, сам не раз становился жертвой подобной несправедливости. Опасность, однако, кроется не только в том, что высокопоставленные лица частенько затакают женщинам орты, Юные девушки с ранних лет усваивают схемы правильного поведения, которого ждёт от них общество, и привыкают к молчанию. Соцум вознаграждает их за умение быть красивыми, как мама, и учит их быть такими же заботливыми и понимающими, как их матери. Альбом Free to be you and me, вышедший в 1972 году, был главной музыкальной темой моего детства. В моей любимой песне Кукла Уиллима рассказывается о пятилетнем мальчике, который просит у папы купить ему девчачью игрушку, но папа ему отказывает. Сегодня, спустя почти 40 лет, индустрия игрушек по-прежнему пребывает в плену стереотипов. В 2011 году, накануне Рождества, по интернету со скоростью вируса распространялся ролик о 4-летней девочке Райле. Придя в игрушечный магазин, Райле расстроилась из-за того, что компании пытаются заставить девчонок покупать всякую розовую чепуху, вместо того, что хотят купить мальчишке. Ведь так? Именно так. Райли говорит, что некоторым девчонкам нравятся супергерои, некоторым принцессы. Кое-кто из мальчишек тоже любит принцесс, а кое-кто супергероев. И по-прежнему девочкам стоит покупать розовое, а мальчикам всё, кроме розового. Что ж, даже четырёхлетняя девочка, ломающая общественные стереотипы, кажется, почти мятежницей. У Уиллима по-прежнему нет куклы, а Аралис отдыхает в ворохе розовых игрушек. Сегодня я включаю альбом Free to be you and me своим детям и надеюсь, что, когда его будут слушать мои внуки, история Уиллима будет казаться им старомодным чудачеством. Гендерные стереотипы, усвоенные с детства, с годами лишь усиливаются, превращаясь в самоисполняющееся пророчество. Большинство руководящих позиций занимают мужчины. Из-за этого женщины даже не надеются когда-нибудь занять их, и это становится одной из причин, по которым эти позиции им действительно не достаются. Что же касается оплаты труда, обычно мужчины зарабатывают больше женщин, поэтому все воспринимают такое положение вещей, как само собой разумеющееся, и в итоге женщинам действительно платят меньше. Эту проблему усугубляет социально-психологический феномен, называемый угрозой стереотипа. Социологи установили, что если члены группы усвоили некий негативный стереотип, они с большей вероятностью будут действовать в соответствии с ним. К примеру, считается, что мальчики лучше девочек успевают в математике и естественных науках. Если напомнить девочкам об их половой принадлежности перед тестом по этим предметам, к примеру, элементарно попросив учеников отметить галочкой свой пол в соответствующем квадратике в начале работы, они справятся с заданием хуже. Угроза стереотипа отпугивает девушек от занятий техническими дисциплинами, оставаясь одной из причин того, что женщины так редко решаются изучать дисциплины, связанные с компьютерами. Как сказал мне один студент, проходивший в Google летнюю практику на компьютерной кафедре, у нас одних только девов больше, чем девчонок. Особенно популярны в нашем обществе стереотипы на тему работающих женщин. А в массовой культуре их уже много лет изображают с головой погружёнными в карьеру, которая не оставляет им места для личной жизни. Вспомните хотя бы Сигурни Уивер в картине Работающая девушка или Сандро Булок в предложении. Если же речь идёт о женщине, которая занимается и работой, и домом, то она непременно измучена и снидаема чувством вины. И тут мы вспоминаем Сару Джессику Паркер в Я не знаю, как она делает это. И эти стереотипы с лёгкостью переходят с экрана в жизнь. Исследование, посвящённое поколению 2000-х, показало, что среди испытуемых, работающих в организации, где руководитель женщина, лишь 20% хотели бы повторить её карьерный путь. Эти малопривлекательные стереотипы особенно вредны ещё и потому, что в нашем обществе большинство женщин не имеют выбора: работать или нет. Порядка 41% американских матерей являются основными кормильцами в семье. Ещё 23% матерей также вынуждены участвовать в семейных тратах, и их заработок составляет не менее четверти общих семейных доходов. Быстро растёт число семей, где женщина является единственным добытчиком. Если в 1976 году лишь каждую десятую семью возглавляла мать-одиночка, то в 2006 уже каждую пятую. В латиноамериканских и афроамериканских семьях эти цифры ещё выше. 27% латиноамериканских и 52% афроамериканских детей растут в семьях, где мать является единственным родителем. В Европе доля женщин, вносящих существенный или даже основной вклад в семейный бюджет, также постоянно увеличивается. К сожалению, в США у родителей мало возможностей совмещать работу и заботу о детях. Из всех промышленно развитых стран Соединённые Штаты единственные, где государство не гарантирует женщине оплачиваемый декретный отпуск. Как заявила Элен Браво, директор консорциума Family Values and Work, в большинстве своём женщины не думают о том, чтобы иметь сразу всё. Напротив, они боятся потерять всё: работу, здоровье детей и финансовую стабильность семьи из-за постоянного конфликта между желанием быть хорошим сотрудником и стремлением быть хорошей матерью. Большинство мужчин искренне убеждены в своём праве строить успешную карьеру, совмещая её с нормальной личной жизнью. Для большинства женщин подобное совмещение кажется в лучшем случае сложным, а в худшем и совсем невозможным. Женщины постоянно сталкиваются с новостями и историями, убеждающими, что они не в состоянии одновременно отдавать себя семье и карьере. Нам вновь и вновь твердят, что мы должны сделать выбор, иначе, попавшей взвалить на себя всё, мы лишь измучимся и будем несчастны. Сама формулировка идеи совместить работу и личную жизнь, как будто речь идёт о двух противоположностях, уже подразумевает, что работа будет отвергнута. Ведь кто в самом деле согласится выбрать работу о том, вместо личной жизни. К счастью, у меня есть для вас хорошая новость. Женщины могут не только совмещать семью и карьеру, но и добиться при этом впечатляющих успехов. В 2009 году Шэрон Мёрс и Джайна Стрюбер опубликовали книгу Достичь соотношения 50 на 50. Подробнейшую работу, в основу которой легли материалы государственной статистики, данные социологов и результаты их собственных исследований. В результате тщательного анализа исследователи пришли к выводу, что полноценная карьера обоих родителей создаёт наилучшие условия как для развития детей, так и для жизни родителей и семьи в целом. Опубликованные ими данные однозначно свидетельствуют о том, что в случаях, когда родители делят между собой обязанности по уходу за детьми, матери меньше ощущают груз вины, отец активнее участвует в жизни семьи, а дети лучше развиваются. Профессор университета Брайдерса Розалинда Барнет провела тщательный анализ исследований, посвящённых соотношению работы и личной жизни, и выяснила, что женщины, состоявшиеся в обеих ролях, отличаются более низким уровнем тревожности и более высоким уровнем душевного комфорта. Работающие женщины получают целый ряд преимуществ, в числе которых финансовое благополучие, более прочный брак, хорошее здоровье и более высокая удовлетворённость жизнью в целом. Возможно, кино про женщину, которая получает удовольствие и от работы, и от общения с семьёй, получилось бы менее драматичным и не столь забавным, но оно бы лучше отражало реальность. Нам необходимо больше художественных образов женщин, компетентных специалистов и счастливых матерей, а возможно, даже компетентных матерей и счастливых профессионалов. а тиражируемые сейчас негативные образы, возможно, могут рассмешить на основу, в то же время они сеют в женщине бессмысленные страхи, представляя стоящие перед нами жизненные трудности как непреодолимые. Массовая культура по-прежнему недоумивает, я не знаю, как она делает это. Страх лежит в основе множества преград, с которыми сталкиваются женщины. страх не понравится, страх сделать неправильный выбор, страх переоценить собственные силы, страх критики, страх не справиться. И, разумеется, свитает троица самых распространённых страхов: быть плохой женой, матерью, дочерью. Избавившись от страха, женщины в состоянии достигать профессиональных успехов и счастья в личной жизни, получив свободу выбирать одно или второе или то и другое сразу. У себя в Facebook мы тратим много усилий на создание корпоративной культуры, побуждающей людей рисковать. Чтобы усилить это стремление, мы развешиваем в рабочих помещениях специальные плакаты. На некоторых красными буквами написано: "Фортуна покровительствует смелым". Другие призывают: "Будь решительнее, иди вперёд". Но лично мне больше нравится такой: "Чего ты сможешь достичь, если не будешь бояться". В 2011 году Дебора Спар, президент Барнерд-колледжа Нью-Йоркской агументарной школы для женщин, пригласила меня произнести торжественную речь на вручение дипломов. В этой речи я впервые затронула тему недостатка лидерских стремлений. С той за кафедрой я очень нервничала. Я призывала выпускниц проявлять амбиции не только в достижении своей мечты, но и в стремлении стать лидерами в своей области». Я знала, что мои слова многие могут истолковать неправильно, воспринять их как осуждение женщин за то, что они идут не тем путём, который выбрала я, но это совершенно не так. Я считаю, что выбор это выбор для всех. Но я также полагаю, что мы должны прикладывать больше усилий, подталкивая женщин к тому, чтобы брать на себя лидирующие роли. И если мы не можем напустовать выпускниц, призывая их ставить перед собой высокие цели, то когда же ещё нам их к этому призывать? Сознавая, что я обращаюсь к женщинам полным энтузиазма, я едва могла сдерживать слёзы. Заканчивая свою речь, я произнесла следующее: "Вы воплощаете собой надежду на мир, всеобщего равенства, поэтому я надеюсь, что после того, как вы подниметесь на эту сцену, получите дипломы и сегодня вечером, как следует отпразднуете это событие, вы приложите все усилия, чтобы построить свою карьеру. Вы найдёте дело, которое полюбите и будете заниматься им с искренним удовольствием". Найдите верный путь в карьере и пройдите его до самой вершины. Когда сегодня вы спуститесь с этой сцены, для вас начнётся взрослая жизнь. Начните её с постановки высокой цели и старайтесь, старайтесь изо всех сил. Как и все здесь, я очень надеюсь на вас, сегодняшних выпускниц. Я надеюсь, что вы сумеете наполнить свою жизнь истинным смыслом. С высокими устремлениями и страстью, я надеюсь, что вы преодолеете трудности, набравшись силы и научившись решать встающие перед вами проблемы. Я надеюсь, что вы сможете сделать свою жизнь гармоничной и будете смотреть на всё широко открытыми глазами. И ещё я надеюсь, что вы, именно вы, приложите все усилия к тому, чтобы, невзирая ни на что, выстроить свою карьеру и править миром. Ведь вы нужны этому миру, нужны, чтобы изменить его. Женщины всего мира надеются на вас, поэтому, пожалуйста, спросите себя: что бы я сделала, если бы не боялась? А потом идите и сделайте это. Когда выпускницы стали вызывать на сцену и вручать дипломы, я пожала руку каждой из них. Многие из них обнимали меня в ответ. Одна девушка заявила мне, что я ужасная стерва, что, как я выяснила потом, проконсультировавшись кое с кем, оказалось искренним комплиментом. Я знала, что моя речь будет призвана вдохновить их, но на самом деле это они вдохновили меня. Я задумалась о том, что мне следует чаще выступать публично на подобные темы, чтобы заставить как можно больше женщин поверить в себя и зародить их стремлением к лидерству, и чтобы заставить как можно больше мужчин включиться в решение проблемы, поддерживая женщин на работе и дома. И обращаться мне следует не только к дружественно настроенным слушателям, таким как в Барнард-колледже, Я должна говорить с куда более широкой аудиторией, вероятно, настроенной куда менее сочувственно. Мне необходимо следовать собственным советам и стать амбициознее. Я написала эту книгу не только для того, чтобы вдохновить других начать действовать и ничего не бояться, для меня это тоже своеобразное испытание. Стать автором такой книги это именно то, что я сделала, если бы не боялась.